Глава 4. Стоит подробнее рассказать о судне, которому суждено было сыграть такую большую роль в дальнейших событиях. Это был фрегат водоизмещением всего в 300 тонн, маневренный и быстроходный. В свое время Морш мог, вероятно, обойти большинство судов, той же оснастки. Но переоборудование из военного корабля в транспорт ухудшило его остойчивость. Он сильно коренился на волне и заваливался при встречном ветре. Очевидно, из-за нагромождения шатких надстроек. Мне еще предстояло хорошо узнать этот корабль и его повадки, Джим. Я уже говорил, что быстро почувствовал себя на море, как прирожденный моряк. Вероятно, потому что был крепок и вынослив, хотя и маловат ростом. И еще потому, что от моего родного дома было рукой подать до пролива. Мне сразу пришлись по сердцу лихие обводы моржа, его стройные мачты и послушание рулю в неожиданный шквал. И потому, что я полюбил судно, мне было жаль его, обреченного ежегодно мотаться через океан с грузом несчастных узников. Вместо того, чтобы меткими залпами гнать французов и испанцев, с морских просторов в порты заделывать пробоины. Морж был двухдечный корабль. Нижнюю пушечную палубу превратили в плавучую тюрьму для каторжников. Командир корабля, капитан Айртон, был моряк лет 50 высокий и сухощавый, весь в шрамах. Он взялся перевозить каторжников лишь потому, что состояния не имел, а пенсии на жизнь не хватало. Должность помощника капитана занимал лейтенант Окрайт, совсем еще юноша. Однорукий боцман, старый морской волк, опекал его словно бабушка любимого внучка. Охраной командовали два хлыща, совершенно не подходившие к должности офицера. Они направлялись к месту своей службы в Вест-Индии. Все их обязанности выполнял сержант Хокстон, тот самый служака с бычей шеей, который доставил нас на борт. И он очень скоро снискал всеобщую ненависть на корабле не только у каторжников, с которыми обращался самым варварским образом, но и у команды и солдат. Списанный с флота фрегат не самое подходящее судно для перевозки каторжников. Но в том году в портах западного побережья сильно возросла преступность. После заключения мира последовало несколько неурожаев, а неурожаи повлекли за собой возмущение. И весенние судебные сессии Уинчестери, Дорчестери, Эксетере и Тонтоне приговорили к высылке 640 мужчин, женщин и детей. Мало кто из них, даже осужденные на короткие сроки, мог надеяться когда-либо вновь увидеть родные места. Война заметно сократила приток черных рабов, и безжалостные надсмотрщики-метисы заставляли белых невольников работать до изнеможения. Даже английские власти были смущены последним отчетом с неистового. Около сотни каторжников отдали богу души в пути. Еще 30 человек скончались вскоре по прибытии на место. Мертвый невольник плантатору ни к чему. Да немощные тоже. Из Порт-Ройла посыпались жалобы. И власти постановили, чтобы очередную партию каторжников сопровождал судовой врач. Все это я узнал, понятно, гораздо позже, когда жизнь свела меня с беглыми каторжниками и рабами из Вест-Индии. В то время там часто встречались мужчины и парни, которым нечего было продать, кроме собственных рук и которые шли в кабалу на плантации за скудное вознаграждение, стол и жилье. Карибские пираты пополняли свои ряды почти исключительно за счет беглых каторжников и рабов, а также насильно завербованных моряков. Последние, попав в плен к пиратам, предпочитали примкнуть к победителям и променять солонину и ленек на буйную жизнь в тени виселицы. Видя, как судовладельцы и офицеры обращаются с моряками, Я только удивлялся, что они все не перебегают к пиратам. Если вы относитесь к человеку как к тупому злобному животному, Джим, он скорее всего таким и станет, и вцепится в вас зубами, едва вы зазеваетесь. Я затрудняюсь даже описать вам, что делалось на пушечной палубе, где были собраны люди, которым предстояло стать грозой морей под главенством этого архидьявола Флинта. Прежде всего, вас поражало зловоние. Около 250 человек, скованных по четыре, занимали пространство, в котором могло разместиться от силы полсотни подвесных коек. А пушечные портики, как я уже говорил, были забиты, и воздух проходил только через два зарешочных отверстия. Одно у носа, другое у кормы, если не считать люки, отпираемые дважды в день для раздачи пищи. До того, как очутиться на морже, эти люди не один день провели в застенках, умирая с голоду, и к нам попали только самые выносливые, уцелевшие от страшных эпидемий, подобно ангелу смерти, опустошавших тюрьмы между судебными сессиями. Всякие люди собрались здесь. Молодые деревенские парни и престарелые, седые бедняки, рослые верзилы с огромными кулачищами и жалкие калеки, жертвы законов против бродяжничества. И всех их объединяло мрачное отчаяние, из-за которого вольному человеку было опасно приближаться к ним иначе, как в сопровождении вооруженных до зубов солдат. В тот день, когда трое каторжников скончались и были зашиты в брезент для похорон на морском кладбище, Ник попытался убедить капитана регулярно выпускать узников на палубу, чтобы они прогулялись и ополоснулись морской водой. Он объяснял, что ежедневное пребывание на морском воздухе и относительная чистота тела помогут предотвратить эпидемию, способную за неделю скосить две трети каторжников. Но капитан и слышать не хотел о массовых прогулках. Он отвечал за безопасность на корабле. Людей у него в обрез, и он не может выделить никого в помощь малочисленной охране. 22 человека на 240 негодяев. Ник заметно помрачнел после этого разговора. Он все чаще прописывал своим подопечным больничный рацион и прогулки у люка, чем изрядно обозлил солдат, которые должны были час за часом стоять в карауле, вместо того, чтобы отдыхать между вахтами. Однажды вечером, когда люки задраили после очередного обхода, Ник, опираясь на борт и глядя, как заходящее солнце превращает море в чашу с червонным золотом, облегчил передо мной свою душу. «Бен!» — сказал он. «Я скорее за них, чем против! Если бы они вырвались наверх и пошвыряли за борт всех людей короля, я стоял бы рядом и размахивал шляпой, приветствуя это справедливое дело!» От таких слов у меня по спине побежали мурашки. Это говорил человек, получивший хорошее воспитание и сам занимавший на борту должность офицера. Ник продолжал. «Есть там внизу один человек, способный на это. Человек, которого ни угрозы, ни голод не заставят плыть по течению. Этот человек не будет невольником, Бен. Он уже испытал эту долю и вырвался на свободу. И сделает это снова». Ник выпрямился и сплюнул в море. «Будь прокляты те, кто способен гнать за море своих собратьев, словно скот на продажу!» Выпалил он. Это кастеры, им подобные, толкают людей на беззаконные дела. А кто распровинился, у того уже нет никаких надежд снова стать человеком. Ты понимаешь, как это действует на людей, Бен? Их сердца превращаются в сгустки ненависти. Я знал человека, о котором он говорил. Это был Пью. И вам тоже довелось его узнать, Джим. Только он был лет на 20 моложе, когда я впервые столкнулся с ним. Он был прикован к главной цепи, тянувшейся во всю длину пушечной палубы, вместе с тремя другими узниками, такими же головорезами, как и сам Пью. Первым слева от него сидел могучий дитина лет 20, у которого руки были как дышло, а буйный взор с трудом пробивался сквозь заросли темных волос и бакенбардов. Звали его Андерсон. Уже тогда он прославился неукротимым вспыльчивым нравом. Дальше следовал черный пес, щуплый рябой юноша. Проходя ученичество у замочных дел мастера, он проявил повышенный интерес к чужим замкам. Своё прозвище он получил благодаря длинным черным волосам, которые оттеняли его бледное лицо и придавали ему сходство со спаниелем. Черный пес с самого начала попал под влияние Пью, и все те годы, что я их знал, оставался его подручным. Последний из четверки, сидевший у самой переборки, был тоже ваш старый знакомый, никто иной, как Израиль Хэнс. До тех пор он еще ни разу не встречался с остальными трюмя, которые попали на судно из одной тюрьмы. Угрюмый от природы, Израиль держался особняком и все время усердно обрабатывал какую-то поделку из кости, неустанно шлифуя ее о звенья своей цепи. Я решил тогда, что он трудится над моделью парусника, намереваясь продать его за несколько пенсов по прибытии на место. Позже оказалось, что Хэнс ухитрился из столь необычного материала изготовить короткий, но страшный нож. Я говорю об этом потому, что оружие, изготовленное Хэнсом во мраке под палубой, сыграло немалую роль в нашей судьбе. Здесь уместно, пожалуй, рассказать вам несколько больше, об этом милом квартете, ставшем ядром дьявольской шайки, с которой мне пришлось плавать в последующие годы. Пью, признанный главарь четвёрки до появления Джона Сильвера, начинал свою жизнь мальчиком на побегушках в Дептфорде. Я слышал от него, что он не знал ни отца, ни матери. Может быть это было к лучшему, потому что они скорее всего кончили свою жизнь на виселице. Юношей Пью попал в море. В первые годы Испанской войны был капером. Подобно большинству приватеров, он быстро разобрался, что выгоднее. Иначе говоря, предпочел каперству открытое пиратство. И стал грабить подряд все суда, независимо от национальности. В отличие от Сильвера, Пью никогда не связывался с работорговлей. А продолжал пиратствовать у берегов Аравии пока военные корабли не отчистили Персидский залив. Тогда он вернулся на родину и стал контрабандистом. На берегу, близ Фоуи, в схватке с таможенной полицией, Пью был ранен. Приятели скрылись в ночном мраке, а его взяли. Его ожидала виселица. Только молодость и могучее сложение спасли ему жизнь. Раб Пью представлял большую ценность, чем труп на на перекрестке корноольских дорог. Туповатый Джоб Андерсон был портовым грузчиком. Его схватили в той же стычке. Он родился в Брестоле и еще в юности столкнулся с контрабандистами. Подобно большинству этих людей, Джоб любил выпить. Глотнув вина, он превращался в льва, а трезвый он был послушен как ягненок. Израиль Хэнс, которому тогда было около 30, успел уже стать прожжённым негодяем. Он плавал самым пресловутым из всех пиратов, знаменитым Эдвардом Тичем, более известным под кличкой Черная Борода. Незадолго до моей встречи с Хэнсом, кровавой карьере Тича положил конец сметливый лейтенант из колонии, молодой парень по фамилии Мейнард. Израиль Хэнс был у Тича пушкарём, и спасся только благодаря тому, что находился на берегу на извлечении, после одной из милых забав своего капитана. Черная борода любил подшутить. В разгар веселой пирушки в каюте он вносил еще большее оживление, незаметно опуская под стол пистолеты и посылая наугад пули в ноги своим собутыльникам. Дня за два-три за до встречи с кораблем Мейнарда у капитана как раз проходила очередная попойка. И Израэль Хэнс, сидевший напротив черной бороды, получил пулю в колено. С тех пор и до конца своих дней он всегда прихрамывал. После гибели Тича Израиль бежал в Нью-Провиденс, основную республику пиратов, и плавал со многими капитанами, в том числе с Инглендом, Дэвисом и Стит Беннетом. Израэль явно родился под счастливой звездой. Ингленда высадили на остров. Стид Беннет был пойман и повешен, но пушкарь каким-то образом вышел сухим из всех переделок и вернулся в Бристоль, намереваясь зажить вдовольстве на свою долю в пиратской добыче. Однако ром погубил Хенса, как губил других его приятелей, и уже через полгода ему пришлось заняться мелким воровством, чтобы добыть средства к существованию. Летом он участвовал в ограблении таможенного склада в Уотчите и в итоге оказался в кандалах рядом с Пью. Ну вот, Джим, это собственно все. Должен сказать, что на мой взгляд этой четверке еще повезло, потому что уже к 20 годам они были самым подходящим украшением для виселицы. Что поделаешь, так повелось. Люди, которых толкает на преступление нужда, рассчитываются сполна и отправляются на тот свет, а негодяи вроде Пью и Хенса, благополучно здравствуют и бесчинствуют до глубоких сидин. А теперь расскажу, как мы в этом злополучном плаванье столкнулись с самым прожжённым изо всех них. Как я уже говорил, в безветренный вечер мы с Ником стояли, беседуя возле носового люка. Вдруг у самого горизонта с левого борта Вспыхнуло яркое пламя. Вперед, смотрящий поднял тревогу, и капитан вышел на палубу узнать, что случилось. Сначала мы подумали, что там горит корабль. Но минуту или две спустя пламя превратилось в красную точку, а затем и вовсе исчезло. Мы решили, что это был сигнал бедствия. Капитан Айертон тотчас велел рулевому править в ту сторону. Последующие события показали что лучше бы капитан проявлял человеколюбие на своем судне. Мы внимательно наблюдали за горизонтом, но новых сигналов не последовало. Должно быть, потерпевшие крушение, заметив огни моржа, подожгли свой парус в последней отчаянной попытке привлечь наше внимание. Мы подошли к ним только под утро. Розовое сияние зари осветило безбрежный океанский простор и на нем одиноко дрейфующий баркас. Ник вооружился подзорной трубой, потом передал ее мне. Я увидел рослого широкоплечего человека. Он был одет в костюм из добротного сукна, а деланная позументом шляпа оставляла открытым высокий чистый лоб. Он улыбался во весь рот, а зато его товарищ, коренастый моряк с почерневшим от солнечных лучей лицом, лежал при последнем издыхании плашмя на банках. «Вы подниметесь сами или вам надо помочь?» Крикнул Айртон. Человек в шляпе лихо отдал ему честь и звонко ответил. «Я поднимусь к вам мигом, сэр, но за Томом придется спустить люльку. Бедняга чуть жив!» Здоровяк поднялся по трапу и ступил на палубу, приветствуя капитана почтительным жестом и широкой до ушей улыбкой от которой его кроткие голубые глаза вспыхнули мальчишеским задором. «Докладывает капитан Сильвер, сэр!» Заговорил он приятным и вежливым голосом. «Бывший шкипер и совладелец Барка Розалия, невольничьего судна, вышедшего из Гвинеи 29 дней тому назад! Господь благословил вас, сэр, мой добрый плотник, и я не забудем, что вы спасли нам жизнь!» «Во всяком случае, мне, так как боюсь, что бедняги Тому уже ничто не поможет!» Айртон спросил, сколько дней они пробыли в лодке. «Двадцать три!» – последовал ответ. «От всей команды осталось только четверо после того, как на корабле вспыхнул пожар спустя неделю после отплытия!» «Что же случилось с остальными двумя?» – осведомился капитан. «Отдали концы, сэр, как честные моряки, служившие своему капитану до последнего вздоха!» Отчеканил Сильвер. «А теперь, сэр, я ваш слуга на всю жизнь. Прошу извинить меня, только дайте мне добрую кружку холодной воды. Отныне я пью одну воду, сэр. Скорее умру, чем разбавлю ее чем-нибудь!» Пока они беседовали, два моряка спустились в баркас и положили бесчувственного плотника в люльку. Затем его подняли на борт и отнесли в каюту. Тот день и в последующую ночь я больше не видел спасенных. С ними обращались хорошо, и Ник, которого вызывали осмотреть плотника, сообщил мне, что он встанет на ноги через день-два. А Сильвер пребывает в полном здравии, словно не было никакого бедствия. «Уж если кого называть удачником, — то именно этого работорговца, сказал Ник. Чтобы такое вынести, нужно иметь сложение и запас сил, как у хорошего быка».